Глава 9. Для тестирования сверхспособности участников проекта «Суперталант» и анализа поведения очередной партии объектов в критических ситуациях приказываю повторить туристический подъем на гору Эльбрус. Ответственным за выход назначаю Моисеева Д.А. Коростелев С.Г. Моисееву Д.А. Дмитрий. Настоятельно рекомендую включить в состав группы агента «Егерь». От возможного недовольства ИИИ прикроем. Часы старика сочтены. Контора может простить ошибку, но не отсутствие результата. Надеюсь, мы поняли друг друга. а а а Личная переписка Моисеева ДА в мессенджере. Сань, привет. Меня начальство припахало экстрасенсов в горы сводить, а у меня дело по контрабасам горит. А оперативников без старшего не могу отпустить. Подстрахуешь? Дим, людей не хватает. Все задействованы на питерском форуме. Что, вообще никак? Слышал, у тебя есть оперативник под псевдонимом Егерь? Егерь, да, свободен, но он окончательно с катушек поехал. Не комиссуем, чтобы приглядывать за ним. Бог его знает, что ему на гражданке в голову стукнет. Проблемный? А давай его ко мне. На последнем задании он откусил ухо объекту наблюдения и голыми руками убил его телохранителей. Ну смотри, Сань, шеф хочет провокацию, вот ее и получит. Это аналитики решили поставить суперов на этот раз в более жесткие условия, в надежде, что инстинкт выживания окажется лучшим катализатором способностей. А если в ходе проекта экстрасенсы убьют егеря, то твоему отделу только лучше будет. Убьют? Егеря? Ха-ха, скорее он всех покрошит. Во-первых, не обеднеем от такой потери. Этих суперов у нас еще вагоны маленькая тележка. А во-вторых, мои парни подстрахуют. «Тухлая идея, честно. Смотри, Дим, я предупреждал. Нормально все будет. Тогда высылай его в запрос. Может, без запроса, по-братски?» «Э, нет, только по официалке. Хрен с тобой, Саня, будет тебе запрос, с меня коньяк». «Смотри, Дим, шеф узнает, по головке не погладит. И да, не надо мне коньяка, я уж год как бросил». «Шеф уже сдает позиции». «А чего бросил-то? О, скажем так». Раньше все умные люди бросали теннис, переходили на дзюдо и массово пересаживались на Волге. А сейчас умные люди бросают пить и начинают заниматься йогой, бегом и айкидо. Ты нормальным языком объясни. Да забей, Дима. Все, жду запроса. Егерь на время командировки полностью под твою ответственность. Удачи тебе. От души, Сань. саня а ты пиво-то хоть пьешь? Сань. Ник облизал пересохшие губы и посмотрел на потолок. Внимание, выполняется принудительная активация протокола номер 103. В этот раз его выкинуло из сна как-то непривычно. Не было ни воронок, ни ощущения, будто он куда-то опаздывает. Вот он летит на волка, вгрызающегося в горло барса, а приземляется на свою кровать. Ника жутко бесила так просыпаться. Лежишь себе в постели и внезапно так вздрогнешь всем телом, будто и не сон тебе приснился вовсе, а с кровати на пол упал. Парень покачал головой, хорошенько проморгался и сел в кровати. Даже несмотря на часы он знал, что сейчас 5.55 и что он больше не уснет. Стянув себя мокрую от холодного пота майку, Ник поднялся и принялся за спасительную зарядку. Она не только разгоняла кровь по телу, но и помогала собрать мысли в кулак и настроиться на новый день, обычно, но не сегодня. Вместо успокоительной разминки Ник все сильнее ощущал накатывающую на него тревогу. Странно. Закончив с Белояром, Ник приступил к выполнению классического комплекса Сурья-Намаскар и, сделав два круга, замер в позе собаки. Воронка! Во сне не было воронки! А что если, раз уж ее не было во сне, то она... Усилием воли оборвав страшную мысль, Ник схватил с тумбочки телефон. «Надеюсь, они еще не улетели», — подумал парень, нетерпеливо вслушиваясь в длинные гудки. Вчера Коля, собирающийся на покорение Эльбруса, прожужжал ему все уши о том, как это классно и круто. При этом умудрился два раза потерять и найти свой паспорт. К концу сборов Ник наизусть знал номер Колиного рейса и то, что он встречается со своим другом в аэропорту Шереметьево ровно в шесть утра. «Слушаю», — наконец-то ответил Коля. «Коль, это я», — торопливо произнес Ник. «Вы еще не улетели?» «Еще нет», — настороженно ответил бизнесмен. «Можешь купить мне билет?» Ник поставил телефон на громкую связь и принялся торопливо собирать свой рюкзак. «Перезвоню через пару минут, Ник», — ответил Коля и отключился. Что Нику нравилось в своем русском друге, так это умение быстро соображать и принимать решения в экстремальных ситуациях. Сам Ник вызвал такси до Шереметьева и переложил притворяющегося спящим котю в переноску когда коля позвонил он уже ехал в такси по направлению к аэропорту если успеешь добраться за полчаса то летишь с нами сообщил ему николай за полчаса успеем доехать уточнил нику таксиста и получив неохотный кивок ответил коля да скоро буду дай таксисту пятисотку посоветовал ему коля тогда точно не опоздаешь и скажи ему чтобы привез тебя к залу внутренних перелетов далее как приедешь в аэропорт подойди к стойке с семь «Скажи, что ты опаздываешь и назови свою фамилию. Я буду ждать тебя после паспортного контроля». «Спасибо, Коля», — поблагодарил товарища Ник, и, чувствуя повисший в воздухе вопрос, добавил. «При встрече расскажу». «Жду», — хмыкнул Николай. «Хороший все-таки человек, Коля», — подумал Ник, убирая телефон и доставая из кармана бумажник. «Это вам», — он протянул водителю 500 рублей, чтобы точно успели. «Не вопрос, шеф», — тут же повеселел таксист, и утопил педаль газа в пол. До Шереметьево они добрались за 19 минут, и все это время Ник сравнивал себя с проповедником, которого они встретили неделю назад. Ведь он сейчас тоже, по сути, бежал. Причем неважно от чего, от эфемерной воронки, которая может быть плодом его кошмаров и фантазий, или же от своих страхов. «Спасибо», — поблагодарил водителя Коля, подтверждая оплату такси через приложение. «Удачного полета!» — отозвался довольный таксист. Ник поправил переноску с Коти и направился к входу в аэропорт. Нужную стойку регистрации он нашел практически сразу. И, предъявив строгой девушке все документы на Котю, прошел паспортный контроль. «Давай рассказывай, что такое произошло, от чего ты вдруг поменял свое решение». Сходу взял быка за рога Николай. Кошмар приснился, неохотно протянул Ник, с трудом подавляя в себе желание оглянуться. «Думал, хоть здесь месяц спокойной поживу, но с каждым разом она находит меня все быстрее». «Кто она?» — нахмурился Коля. «Если ты про Вику и про сегодняшний ужин, то...» «Она — эта воронка!» — перебил своего русского друга Ник. «Чертова воронка, Николай!» «Тише, тише!» — успокоительно протянул Коля, утягивая Ника за собой. «Пошли на посадку, по пути все расскажешь». «Нечего рассказывать», — недовольно буркнул Ник, разозлившийся сам на себя из-за того, что на время потерял контроль. Просто я трус. «Сходим в горы и развеемся», — неуверенно предложил Коля, не зная, что сказать. «Да какие горы!» — раздраженно махнул рукой Ник, отчего переноска с котей чуть не свалила с его плеча, а сам кот недовольно мявкнул. «Был я в этих горах. Холодно, потно, грязно. Тогда зачем?» «Сменить геолокацию», — вздохнул Ник. «Пока ты будешь штурмовать Эверест», «Я с удовольствием изучу местные достопримечательности». «Эльбрус», — ошарашенно поправил его Коля. «Ну, смотри сам». «Да не переживай за меня», — выдохнул почти что успокоившийся Ник. «Просто меня как будто что-то задернуло». «Дернуло», — поправил его Коля. «Ладно, пойдем, познакомлю тебя с ребятами». «Погоди, мне кота надо сдать». «Шутишь, что ли?» — усмехнулся Николай. «Тебя же уже пропустили через паспортный контроль». Плюс я сразу оплатил провоз нестандартного багажа. Поставишь его перед собой, и нормально. Главное, в салон не выпускать и не кормить». «Спасибо», — с чувством произнес Ник. «Да без проблем», — хмыкнул Коля. «Поверь, перелет до минеральных вод — это ерунда по сравнению с тем, что ты не придешь сегодня на ужин». «Семен Семенович поймет», — неуверенно возразил Ник. «Дед-то поймет», — не стал спорить Коля, хоть и не оценит. «А вот Вика...» «Точно!» Ник хлопнул себя по лбу. «Вика!» С этой рыжей русской девчонкой у него с одной стороны были связаны не самые приятные воспоминания, но с другой, когда она была рядом, сердце начинало стучать быстрее, а сам Ник начинал вести себя как какой-то подросток. «Помнишь, что было в Калифорнии, когда ты перенес правку с утра на после обеда из-за того, что захотел покататься со мной на серфе?» – добил его Коля. «А ведь тогда вы еще даже не были знакомы!» Невозмутимость Ника дала трещину, и он скривился, словно съел целый лимон. Ник никогда не жаловался на память и хорошо помнил, какую сцену в тот раз устроила эта русская амазонка. Тогда в Калифорнии он с нетерпением ждал встречи со своим русским пенфрендом, примечание автора «Пенфренд. Друг по переписке», который путешествовал на круизном лайнере по своим бизнес-делам. Несмотря на то, что Ник родился в Арканзасе и считал себя стопроцентным американцем, родители настояли на изучение русского, как же, язык предков, и испанского, что, в общем-то, если собирался и дальше жить в Штатах, было логично. Отец Ника еще мечтал, чтобы его сын свободно владел французским, но, по мнению парня, это был перебор. Где ему понадобится этот язык любви? В Париже? В Квебеке? И стоило ради этого тратить годы на его изучение? Да и вообще, Ника русский с испанским не горел желанием учить. Что тогда, что сейчас, он считал, что весь мир говорит на английском, а следовательно, зачем забивать себе голову лишними вещами? Став постарше, он остался при своем мнении, вот только пришел к выводу, что единственный язык, который стоит сейчас изучать, это китайский. Очень уж сильно поднялись эти капиталистические коммунисты за последние 20 лет. Но в детстве его мнения никто не спрашивал, Мама говорила с ним исключительно на русском, а в школе попался строгий учитель испанского. В результате Ник свободно говорил на русском и испанском и все так же собирался начать учить китайский, когда-нибудь потом. На этой почве их и свели с Николаем. Мама Ника лелеяла мечту, что когда-нибудь они всей семьей вернутся в Россию, повидать подружек, друзей и многочисленных родственников, и с детства просвещала своего сына о том хуисху Примечание автора то есть кто» в сложных хитросплетениях семейно-дружеских отношений, которые, несмотря на дальность и сомнительность родства, тем не менее, были роднёй. «Вот, сын, посмотри, какой хороший мальчик», — как-то вечером зашла к Нику мама. «Племянник Никифоровых, которые приходят троюродными братьями тётки-сестры твоего отца, бизнесом занимается, английский учит. Вот его страничка» общайся с ним, он тебе с разговорным русским поможет, а ты ему современный английский подтянешь». Ник посмотрел на профиль Николая и тут же понял, что они подружатся. «Говорю на русском, учу английский, хочу учить китайский», — гласил Колин Статус на сайте penfriend.com. Ник написал этому русскому парню, который в плане родства был ему седьмой водой на киселе, и между ними завязалась переписка. Мальчики, к великой радости мамы Ника, действительно подружились И когда Ник узнал, что Коля на пару дней заедет в Калифорнию, тут же купил билеты на самолет. Тогда-то он и познакомился с Николаем, несколькими его бизнес-партнерами и... Викой. Лос-Анджелес. Четыре часа утра. Гостиничный номер Holiday Inn. «Слушай», — протянул Коля, которого Ник только что поправил, «у меня такое ощущение, будто ты мне все кости переломал». «Тебе кажется», — усмехнулся Ник, «у тебя на удивление гармоничный скелет. «Небольшое защемление было, да пара ребер из реберной сумки вышли. Но сейчас все хорошо. Больше того, через полчаса ты спокойно сможешь бороздить на доске по волнам». «Бороздить на доске по волнам?» – переспросил Коля. «В смысле кататься на доске?» «Да, именно это я и имел в виду», – согласился Ник. «Кстати, а пошли прямо сейчас на побережье? Побывать в Калифорнии и не постоять на доске – это греховно». «Грех», — поправил его Коля. «А мы успеем, через полтора часа должна подойти направку моя подруга». Коля, Ник посмотрел своему русскому другу в глаза. «Поверь, никакая девушка не сравнится со встречей рассвета на серферской доске. А раз уж так получилось, что вы прибыли ночью, и сейчас есть возможность встретить рассвет, то позвони ей и скажи, что я поправлю ее после серфинга, а лучше всего после обеда». «Ну, как скажешь», — пожал плечами Николай осторожно поднимаясь на ноги несмотря на заверение друга он не очень то верил что ему удастся сегодня не то что кататься на серфинге но даже банально ходить их лайнер прибыл в лос анджелес в два ночи в три коля был на пристани где его встречал ник обмен подарками поздний ужин в одном из круглосуточных кафе а потом и эта неожиданная правка коля глазом моргнуть не успел как ночь закончилась и небо начало стремительно светлеть вот только сейчас коля хотел одного добраться до подушки и отрубиться. Но Ник оказался прав. Пока они дошли до пляжа, пока Коля написал Вике сообщение о переносе правки, пока они выбирали доски, боль в теле куда-то делась, пришла приятная бодрость, и Николай почувствовал в себе силы для подвига. Он упал с доски раз тридцать, наглотался горько-соленой океанской воды, несколько раз долбанулся головой и ногами о свою жут доску, но оно того стоило. Та пара секунд единства сводной стихии, что он ощутил, скользя по волне, сквозь которую алой медью поднималось солнце, стали одним из лучших его воспоминаний. Потом они с Ником просто сидели на песке и любовались рассветом и волнами. А потом на пляж пришла Вика. Как она их нашла, так и осталась загадкой. Коля, конечно, грешил на свой телефон, но сколько бы он ни проверял его на присутствии отслеживающих геолокацию приложений, ничего так и не нашел. Разве только Викин дед отследил их по своим ФСБшным каналам и слил инфу внучке? Да нет, бред какой-то. Так или иначе Вика их нашла. Причем она не стала закатывать скандал или пытаться загородить собой вид поднимающегося солнца, нет. Она просто села рядом и с тщательно скрываемым разочарованием произнесла «Я считала американских мужчин более обязательными». И все. Всего лишь одна фраза, но Ника с Колей перестал радовать рассвет. Откуда-то навалилось чувство подавленности и долга, какое обычно бывает, когда мужчина не сдержал данное слово. А отмелькнувшей в голосе вики обиды, перемешанной с каким-то детским удивлением, стало «стыдно». «Да ладно тебе, Вик», — начал было Николай, но тут же осекся под обжигающим взглядом девушки. «Хочешь прямо сейчас справку сделаем?» — миролюбиво предложил Ник, которому после слов девушки стало не по себе. Ты говоришь, на правке надо довериться и пропустить, чтобы получить тысячу процентов. На хорошем английском произнесла девушка, смотря на него своими фиалковыми глазами. Но как можно довериться человеку, который не уважает тебя? Который эгоистично меняет расписание из-за своих хотелок? Как вообще такой человек может лечить? Ты не понимаешь, я все прекрасно понимаю. Вика бросила взгляд на доски для серфинга и восхитительный рассвет как и знала что все это чушь собачья а этот американец очередной шарлатан не нужна мне такая правка всего хорошего и девушка встряхнув своими медными волосами разочарованно направилась к виднеющейся вдали мостовой своими словами вика напомнила нику дядю и он невольно посмотрел ей вслед ладная фигурка опускающиеся до попы густые рыжие волосы и транслируемая во все стороны детская обида вперемешку с искренним непониманием «Почему так получилось?» В этот раз Ник неожиданно для себя решил сдержать данное слово, чего бы это ему не стоило, особенно если давал его Вике. И сейчас, следуя за Николаем на посадку, он с ужасом понял, что из-за ночного кошмара совсем забыл и про назначенный ужин, и даже про Вику. «Я позавчера заезжал к ней предупредить, что меня не будет на ужине», продолжал тем временем Николай, не заметив, что его американский товарищ На несколько мгновений провалился в свои воспоминания. Так вот, судя по заваленной платьями кровати, она перемерила весь свой гардероб. «Спасибо за поддержку, друг», — хмуро буркнул Ник, раздумывая про себя, позвонить Вике или отправить ей смс. «Внимание! Доступно задание — связаться с начинающим менталистом и успокоить ее. Награда — нейтрализация эффекта двойной петли. Штраф — негативное закрепление» эмоциональная нестабильность менталиста. «Хорошо, кстати, что заехал», — добавил Николай, подходя к стоящей за стойке девушке и протягивая ей свой паспорт с билетом. Говорит, если бы отделался СМС-кой, она бы со мной год не разговаривала. «Позвонить», — проморгавшись, подумал Ник и механически протянул свой паспорт. Несколько секунд, и вот он уже направляется за Колей, выжидающий их на улице автобус. «Однозначно позвонить». Вот как прилетим в минеральные воды, оттуда и наберу. А то, мало ли, разбужу ее сейчас, и еще хуже получится». Автобус будто только их и ждал. Стоило Нику с зайти, как дверцы с шипением закрылись, и электробус шустро покатил к зеленому самолету. Спустя каких-то две минуты они были уже у трапа. «Кстати, Ник, Николай придержал Ника, пропуская вперед других пассажиров. Ты только ничему не удивляйся, ладно?» «Ладно», — пожал плечами Ник. А чему не удивляться-то, тому, что купил билеты в бизнес-класс? В том числе, несколько нервно хмыкнул Коля, поднимаясь по трапу и заходя в самолет. Скажем так, что я, что ты попали на эту экскурсию по Большому Блату. Мало тебе было проблем с теми китайскими репликами, аирподсов?» Поморщился законопослушный Ник, поправляя переноску с занервничавшим котей. «Да ты не понимаешь», — горячо возразил Коля, — проходя на заднее сидение бизнес-класса, в котором сидели обычные, в общем-то, люди. Когда ты еще сможешь полетать на самолете и подняться на Эльбрус, в компании победителей шоу «Суперталант».